Нью-Йорк-Сити, Миттаун, Манхэттен. Местом проведения пресс-конференции Бэбэ Филлер придумал сделать старый комплекс ООН на Манхэттене, и всем понравился заложенный в этом выборе символизм. Ведь о проблеме, волнующей весь мир, нужно говорить с трибуны, созданной для всего мира. Пусть даже эта трибуна давным-давно потеряла значение, неважно, Важно показать, что трагедия касается абсолютно всех жителей Земли, и никто не может чувствовать себя в безопасности перед лицом, развязанной орком пандемии. И знаменитое здание, возле которого развивались на ветру флаги всех стран мира, подходило для этой цели как нельзя лучше. Зал оказался набит до отказа, однако наполнялся он медленно, поскольку меры безопасности GS приняла драконовские. На входе не только проверяли документы и проводили стандартный личный досмотр, но в обязательном порядке брали экспресс-анализ крови, исследуя ее на Каматаян. Специалисты не скрывали, что разработанный тест далек от идеала и обнаруживает ловко маскирующийся вирус в семи случаях из десяти. Но это было лучше, чем ничего, и тест активно применялся по всему миру. В тех его частях, которые еще не сошли с ума. А таких оставалось все меньше. Новые очаги не появлялись, но справиться со старыми не получалось. Для организации надежных санитарных кордонов банально не хватало военных, и обезумевшие от страха люди толпами разбегались из зараженных городов, разнося коматаян по всему миру. Зоны заражения расширялись, а военные? Военные, несмотря на принимаемые меры и защиты, тоже болели и тоже умирали. Планету больше не трясло. Теперь она билась в конвульсиях, и именно этим объяснялся ажиотаж вокруг пресс-конференции. Все понимали, что времени у цивилизации осталось немного и хотели услышать хоть что-то хорошее. И тот факт, что вирус разработан Клиссанто, позволял надеяться на то, что корпорация сумеет его обуздать. Однако для Кастро-Лукаса Фредерика Розена Третьего ставшего вдруг известным на весь мир президента Клисанту, на первом месте стоял страх оказаться единственным козлом отпущения. Розен Третий очень не хотел выходить на публику, и даже сейчас, стоя в маленькой комнате позади сцены, раздумывал, не сбежать ли. Но прекрасно понимал, что сбежать не получится. «Кастер, военные не хотят, чтобы ты их упоминал. Неожиданно громко, так что Розен Третий вздрогнул, произнесла сидящая в углу Эрна Феллер. «Я поправлю твой текст». «А что не так?» — удивился президент Клисанту, чувствуя, что его охватывает тревога. «Мы ведь договаривались разделить ответственность». «Они передумали». «Поздно». «К сожалению, не поздно. Пресс-конференция еще не началась», — прохладно ответила Эрна. «А учитывая важную роль военных в нынешних событиях, я считаю, что нам придется пойти на уступки». «Мне придется пойти», — взвизгнул Розен Третий. «Только мне!» «Нам», — спокойно повторила мисс Феллер. «Ты один из нас. Я не собираюсь становиться жертвой». «Жертвой не станешь, но ответить придется». Кастер с тоской посмотрел на третьего и последнего находящегося в комнате человека, доктора Гарибальди из W.H.O. Но тот привычно сделал вид, что его ничего не касается. «Почему я?» — Потому что ты в деле. — Не я все испортил. — Тогда кто? — Не знаю. Эрна встала на ноги, сделала шаг к разбушевавшемуся кастеру и резко произнесла. — Спорить не о чем. — У нас был план, но что-то пошло не так. — Не у меня, — подчеркнул Розен Третий. — Вы напортачили, Эрна. Кто-то из вас. Когда я соглашался подставиться, речь шла исключительно об Африке, а теперь полыхает весь шарик и мы, черт возьми, понятия не имеем, что со всем этим делать». «Но мы ничего не изменим, Кастер», — увещевательным тоном произнесла Эрна. «Все уже знают, что Каматаян разрабатывался в центре Лугара в Джорджии, и все знают, что эта лаборатория принадлежит тебе. Да, обстоятельства поменялись, но мы поменять ничего не можем. Ну и сдавать тебя не станем. Все будет так, как мы договорились. Я сдержу слово». «Слово твоего отца!» «Переговоры с тобой вела я». Несколько секунд глава Клисанто мрачно смотрел на молодую женщину, после чего недовольно дернул щекой. «Мы проворонили, орка!» «В любом случае, на растерзание мы бросим доктора Чемберлина», вернуло себе слово мисс Феллер. «А ты уйдешь в тень. Сегодня уйдешь, потому что завтра они будут требовать не твоей отставки, а твоей крови». Все было именно так. Поэтому Розен Третий вздохнул и отвернулся. Доктор Гарибальди поправил галстук и осведомился. «Можно начинать?» В комнату как раз заглянул режиссер, осторожно, едва приоткрыв створку двери и услышав вопрос доктора, молча присоединился к нему, уставившись на молодую женщину. «Начинаем», — кивнула Эрна. «Не забудьте сказать, и да поможет нам Бог». «Звучит уж больно старомодно», — посетовал доктор. «Им понравится?» «Хорошо, скажу». Режиссер продолжил смотреть на Эрну, та кивнула, режиссер распахнул дверь, и Гарибальди с Кастером вышли к журналистам, точнее, ко всему миру, и сразу же попали под шквал вопросов. «Господин Розен, центр Лугара действительно находится под управлением Клисанто? Какие вирусы вы разрабатывали в джорджи Вы действовали в интересах военных? Господин Гарибальди, WHO контролировала деятельность Клисанта. Вы знали, что корпорация занимается созданием боевых вирусов? Что произошло в Джорджии? Как получилось, что Каматаян попал к террористам? Это вы придумали название? Они знали, что будут встречены именно таким образом, поэтому не реагировали на вопросы и молча стояли под объективами камер, стараясь держаться максимально спокойно. У Гарибальди это получалось великолепно. В конце концов, WHO не несла ответственности за случившееся. Розен же нервно шевелил пальцами левой руки, но спрятал ее от журналистов за кафедрой. Репортеров никто не останавливал, но минуты через две они поняли, что на их крики не обращает внимания. Замолчали, в зале установилась относительная тишина, и Гарибальди склонился к микрофону. «Добрый день, господа!» С начала пандемии прошло довольно много пресс-конференций самого разного уровня, на которых вы слышали и обещания, и проклятия, и анализ. Но именно сегодня, благодаря расследованию GS и полученным WHO-данным, мы готовы ответить на несколько важных, жизненно важных вопросов. И ответим прямо сейчас. Кто разработал коматаян Откуда он взялся? Чемберлин действительно арестован? За что его арестовали? Власти Джорджии помогали террористам. Власти Джорджии будут арестованы. Гарибальди посмотрел на Розена, тот в последний раз вздохнул и бросился в омут. Меня зовут Кастер Розен. Я президент корпорации Клисанто и хочу официально подтвердить появившуюся в сети информацию о том, что Каматаян был разработан в нашей лаборатории в Джорджии более известный под историческим названием «Центр лугора И снова взрыв. «Зачем вы разрабатывали боевой вирус? У вас есть лицензия? Вы действовали по заказу армии?» «Мы надеялись получить контракт Министерства обороны», ответил Кастер, мысленно проклиная спрятавшихся в кусты военных, которые обещали подтвердить, что заказывали отраву. «То есть вы разрабатывали вирус просто так?» Нам был нужен действующий образец, чтобы предложить его Министерству обороны. Разве это законно? Законодательство Джорджи это позволяет. Что пошло не так? К сожалению, среди сотрудников Центра Лугара оказались люди, разделяющие анархические идеи Орка. Им удалось выкрасть образцы вируса и скрыть похищение, устроив в лаборатории чрезвычайную ситуацию. О том, что террористы завладели штаммом нашего вируса, «Мы узнали только вчера». «После того, как специалисты WHO окончательно разобрались в структуре коматаян с издевкой уточнил представитель си «За несколько часов до этого», — спокойно ответил Розен Третий, «расследование в центре Лугара шло медленно, поскольку там, помимо всего прочего, произошел пожар». Но эти подробности мало кого интересовали. «У вас есть антидот?» выкрикнула девушка из Би-Би-Си. «Или вакцина. Как это называется?» Вот что сейчас интересовало людей. «Если вы сделали вирус, вы наверняка позаботились о защите. Когда вы начнете раздавать противоядие? Или вы собираетесь его продавать? Вы сможете остановить пандемию?» Розен громко откашлялся, намекая, что понял вопросы и нужно дать ему возможность ответить. А когда наступила тишина уставился невидящим взглядом прямо перед собой и через силу произнес. Проведенные WHO-исследования показали, что образец похищенного в Джорджии вируса был подвергнут изменению. Он мутировал? Нет, его целенаправленно и очень сильно изменили. Вирус коматаян имеет принципиальное отличие от нашего штамма, и мы... На этих словах кастер Лукас Фредерик Розен Третий сломался. Он был опытным, циничным, много чего повидавшим на своем веку человеком, но произнести слова, которые ему велели произнести, оказалось выше его сил. кастер Лукас Фредерик Розен Третий замолчал, бессмысленно таращась в зал, и ему на помощь пришел Гарибальди. «Мы работаем круглые сутки», — едва слышно произнес он, — Но в наступившей тишине каждое его слово звучало набатом. Однако вакцины пока нет, и мы не знаем, когда она появится. В настоящий момент мы способны лишь сдерживать пандемию, но не бороться с ней. Девушка из CNN всхлипнула. Гарибальди выдержал короткую паузу, чуть повысил голос и неумело закончил. Мы не сдаемся. Продолжаем работать и и да поможет нам всем Бог.